Глава 15. «Именем закона вы арестованы!» «О, как! Интересно, какого закона?» «Ну, я решил особо не нарываться и попробовать для начала по-нормальному поговорить с людьми. А вот если не получится, ну что ж поделать?» «А вы уверены, что не ошиблись?» — спокойно произнес я. «Мы вообще-то просто проходили мимо». Потом увидели дым от повозки и подошли сюда, чтобы в случае необходимости оказать помощь людям. Всадники переглянулись друг с другом, словно я сказал какую-то чушь. А потом один из них и вовсе не стал сдерживать ухмылки. «Помочь, говоришь? Ты оборванец, кому решил на уши присесть? Да мы таких, как ты, каждый день за решетку сажаем!» «Вы, может быть, лучше посмотрите по сторонам, вместо того, чтобы делать поспешные выводы», — произнес я. «В чем вы нас, собственно, вообще обвиняете?» — развел я руками. «Что? Вы с нами шутить вздумали?» — возмутился другой стражник. «Вы хоть понимаете, чем вам грозит нападение на мирных жителей нашей деревни?» «Ага, конечно, понимаю. Только вот ни я, ни мой друг ни на кого не нападали». «А вам еще раз повторяю, и официально при свидетелях заявляю об этом. Хотите найти крайних? Вперед, но можете не сомневаться, в скором времени об этом узнают все высшие чины в Академии магов». «Я уже понял, как в этом мире относятся к башне и к Академии, которая находится при ней, и понимал, куда следует надавливать. Вместо того, чтобы найти реальных преступников и виновников, вы предпочли просто свалить всю вину на первых встречных». «Думаете, после такого нападения прекратятся?» «Ха!» — я показательно усмехнулся и пронзил взглядом ближайшего ко мне стражника. Они все внимательно смотрели на меня, оценивая мой внешний вид. Будь я одет поприличней, уверен, ничего этого даже бы не произошло. «В любом случае, вам придется проследовать с нами в пьяной бугорке, до разъяснения обстоятельств», — проговорил все тот же стражник, видимо, старший из них. Он держался увереннее остальных и выглядел старше всех. Судя по внешнему виду, ему уже за сорок лет. Скорее всего, их капитан. «О, пьяные бугорки. Отлично просто. Как раз по пути. Возможно, с ними мне даже удастся побыстрее добраться до деревни». «Вот и славно. Я как раз туда и направлялся, — довольно произнес я. Ты можешь отправиться обратно в город?» Обратился я к Кину, после чего все удивленно на меня посмотрели. «Вы, кажется, не поняли. Мы вас задерживаем!» «Это вы не поняли. Я направляюсь в бугорки, чтобы выполнить задание. Вот это!» Я показала ему листовку, которую сорвал с доски объявлений в той таверне. Люди снова переглянулись между собой, после чего на их лицах появилось еще больше скептицизма. «Этот человек здесь вообще оказался случайно, так как показывал мне дорогу до деревни». Продолжил говорить я. «Хотите кого-то задержать? Задерживайте меня. Но про последствия я вас предупредил. Как только произойдет схожее ограбление, вы будете выставлены на посмешище». «Так ты еще и не местный, раз тебе требуется сопровождение», слезая с лошади, произнес один из стражников. Он подошел ко мне практически вплотную и пристально посмотрел прямо в глаза. Неместный медленно проговорил я. «Я прибыл сюда, чтобы посетить Башню Бога, естественно, стать членом Академии». Стражник сглотнул и оглянулся на своего командира. Тот, в свою очередь, скривился и заговорил. «Ладно, тебя возьмем с собой, а твой сопровождающий может быть свободен». Сперва мы все здесь осмотрим на предмет улик, а потом отправимся в деревню. Эм, Максим, подойдя ко мне, обратился Кин. Я вообще-то не хочу один возвращаться обратно. Мало ли, кто тут бродит. Ты же не хотел показываться в деревне. Тяжело вздохнул я. Да и хрен с ними, лучше уж я там пободаюсь чем тут один останусь. Я перевел взгляд на капитана и вопросительно приподнял бровь. Мы вам извозчики по найму, что ли? «Мы вообще-то стража!» Задрав подбородок, произнес он. «Да ну ладно вам, сами же хотели изначально взять на их. Слабо улыбнулся я. Тем более в повозке место есть. «Взять попутчиков и задержать подозреваемых. Немного разные вещи». Сквозь зубы процедил он. «Я бы мог плюнуть и оставить кино здесь одного. Или просто пожать плечами и сказать, чтобы бежал за повозкой, раз стражники не хотят его брать. Но я не из тех людей». Я сам потащил его с собой, а значит, взял за него ответственность. Да и у меня такое чувство, что пропадет он один. Слишком же он безалаберный. Поэтому я продолжил спорить. «Послушайте, да ничего, что мы вообще-то изначально отправились сюда, чтобы помочь вашей деревеньке. А вы элементарно даже войти в положение не можете». Помочь? Хе, -хе, хе очень уж сильно я сомневаюсь, что из этого хоть что-то путное выйдет». Вы тут не первые, кто зарекался о помощи. Были даже те, кто предоплату просили. Ну и как вы думаете, какой в итоге результат? Ага, ага, только я не все. Он еще раз меня смотрел с ног до головы, но на этот раз сделал это показательно. Чтобы как бы не словами, но своими действиями показать, как относятся ко мне и моим словам. После чего он снова скривился и с неким отвращением продолжил. «На словах-то все гораздо строите себе героев. Только вот на деле, как правило, большинство оказывается пустышками». «Ну вот, я и покажу на деле. А если вы так уверены, что я очередной обманщик, то давайте заключим с вами пари». Он прищурился и внимательно на меня посмотрел, после чего проговорил. «Уговор! Что именно ты предлагаешь? Только не думай, что нас можно подкупить». «Вы берете нас с собой в дорогу и провожаете до деревни. А там, если я не смогу помочь вам с вашей проблемой, то вы посадите меня за решетку. Как подозреваемого, по вот этому нападению». И я на разбитые повозки. «Я даже отрицать ничего не стану». «Этого тоже посадим», — довольно улыбнулся командир. «Ах, да, этого тоже», — улыбнулся я в ответ. «По рукам». «Погоди, погоди, а меня-то ты спросить забыл?» «Я не собираюсь за решетку», — всполошился Кин. «Поздно», — хлопнул я его по плечу. «Да расслабься ты, я тоже не собираюсь сидеть в заточении. У меня совсем другие планы». Кин вздохнул и обреченно посмотрел сначала на меня, а потом на улыбающегося командира стража. Тот выглядел слишком довольным, словно он уже раскрыл это дело о нападении, поймал преступников и готовился к получению награды. В течение тридцати минут стражники осматривали место на предмет каких-либо улик. Но, как и ожидалось, ничего не нашли. Хотя я обратил внимание, что на одной из створок повозки были глубокие порезы, словно от когтей. Сперва я подумал, что это просто два удара от меча, расположенные близко друг к другу, но, если присмотреться, то там была и третья, еле заметная бороздка. Хотя и это ни о чем не говорит. Точнее, подобное может означать только одно. Люди, которые напали на торговцев, имели при себе какого-то боевого монстра. Но такое, судя по разговорам, являлось необычайной редкостью. После того, как люди с повозки, прибывшие вместе со стражниками, собрали все остатки вещей, мы все вместе выдвинулись в деревню. Дорога оказалась недолгой и спокойной. Уже к вечеру мы были на месте. Как только мы начали подъезжать к центральной площади, а главная дорога проходила именно через нее, я заметил столпотворение людей. Хотя его сложно было не заметить, так как там дело чуть ли не дошло до массовой драки. Человек тридцать что-то кричали друг на друга и, кажется, толкались. При подъезде стражники тут же ускорились и поскакали к толпе. «Что тут происходит?» «Поинтересовался я у людей в повозке». А, обычное дело. Кто-то опять собрался идти к вершине в попытке вытащить тот самый посох. А все остальные, видимо, пытаются отговорить их и удерживают. Небось, снова сан староста сбаламутил всех. Посох? О чем именно речь? Уточнил я. Эх, так ты ж того, собрался же выполнить задание, а ничего не знаешь даже. Странный ты. Тлодно да тебе, брусь, вмешался второй. «Слышал же, что он чужак, вот и не знает еще ничего». «Так и...» — уставился я на них. «Да чего там рассказывать? Великий господин Амарат при помощи своего посоха перекрыл поток реки на возвышенности, и теперь к нам в деревню не поступает ни капли воды». «Ага», — подхватил другой мужик. «А чтобы набирать ее в ведрах, нам приходится подниматься на вершину. А это крайне долго и опасно. Один человек уже разбился». А у нас в деревне мужиков и так не хватает. Мы же-то того. Живем только за счет торговли фирменным самогоном, который поставляется во многие таверны Картеса. А как им торговать, точнее производить его, когда воды-то нет? Кое-как хватает лишь, чтобы от жажды всем не подохнуть. Только вот теперь не только жажда, но и голод грозит всей нашей деревне», снова заговорил первый мужик. «Эх, угораздило же нас прогневать господина Амарата». А теперь еще кто-то и наших торговцев истребляет. Ну, точно, решили деревню сжечь. Тише ты, не говори таких слов, а то подумают еще, что мы господина Амарата незаслуженно очерняем. Вот ж тогда нам точно всем конец настанет. А кто это такой, Амарат? Спросил я. На меня все тут же посмотрели, словно на дурачка. Даже Кин, который должен был уже привыкнуть к тому, что я ничего не знаю об этом мире, вытаращил глаза. И что, не произноси его имя так громко. После случая с рекой мы уже не знаем, чего и ждать. В общем, это один из сильнейших магов нашего мира, заговорил Кин, понимая, что деревенские мне толком ничего не расскажут. А если быть точнее, он лидер топ-9 клана, который находится за стеной. На самом деле просто лютый мужик. Лучше с ним не связываться. Поэтому-то немногие и хотели браться за это дело ведь тогда Амарат может посчитать это за личное оскорбление». «Так, а чего требуется?» «Каким образом он перекрыл реку?» — задал ей вопрос. «Сменил ее направление», — ответил Деревенский. «Там торчит его посох, который покорил саму стихию, и вытащить его никому из наших не оказалось под силу. Только двое чуть не погибли, а никто из сильных героев даже связываться с этим не хочет. Приходили в основном лишь мошенники». Вот, видимо, наши вновь собрались идти на высоту, а другие их отговаривают. Умрут ведь только понапрасну». «А доложить об этом кому-нибудь повыше вы не пытались?» «Да кто ж мы такие, против воли господина Амарата, М -м, глупо даже предполагать. Хотя старост пытался, вернулся весь бледный и поникший. Мы боялись, что он после этого того покончит с собой». Так и чем же вы прогневали этого амарата спросил я почему он решил что вправе лишать целое поселение средств на выживание местные переглянулись друг с другом, но никто из них ничего не ответил. Их взгляды были слишком зашуганны. Я решил пока что больше не выпытывать из них информацию. на начальном этапе мне в принципе этого уже достаточно. Я знаю что и где надо делать. Посох значит интересно будет посмотреть на него. Мы подъехали к самой площади, где творился бардак. Люди поделились на две группы и еле сдерживались, чтобы не набить друг другу рожи. Даже стражники ничего не могли с этим поделать, безуспешно пытаясь разнять их. Я из повозки и стоял рядом, наблюдая за развернувшейся картиной. Кин же и вовсе предпочел не высовываться. Спустя минут пятнадцать после того, как двоим все же набили морду, а потом самых активных дебоширов скрутили, на площади стало немного тише. По крайней мере, теперь можно было разговаривать. Чем дольше я находился на площади, тем больше привлекал внимание. Сначала на меня косо поглядывали, наверное, пытаясь понять, кто я такой. Все-таки чужак. А потом мы вовсе начали в открытую перешептываться, показывая на меня пальцем. «А это еще кто к нам пожаловал?» Наконец-то заговорил старичок. Я сразу же понял, что это и есть старейшина деревни, так как, несмотря на его возраст, он был тот самым активным и раздавал команды. «О, а это наши спасатели!» — ехидно проговорил капитан стражи. «Прибыли сюда, чтобы избавить нас от этого несчастья! Так что, друзья мои, вам нет смысла переживать и убиваться на вершине!» «Сегодня все закончится!» Слова стражника так и сочились ядом. Точнее, его издевательская интонация говорила об этом. Старейшина, да и все присутствующие люди пристально смотрели на меня, а потом в округе поднялся шум. Люди снова загомонили. «Тихо все!» — попытался грозно выкрикнуть старейшина, но его голос дал петуха. «Ты уж извини, но не похож ты на богатыря, способного справиться с могучим посохом Амарата», — обратился он ко мне. «Нет-нет, погодите, давайте дадим ему шанс», — снова съязвил стражник. «Он уверял меня, что для него это плевое дело. Сейчас он быстренько сделает то, чего не смог ни один муж нашей деревни, а потом спокойненько пойдет дальше по своим делам». Царейшина еще раз на меня внимательно посмотрел, после чего произнес. «Денег наперед не дадим, и за смерть чужую ответственности не несем. Копье там непростое, понимать чей должен». «Ага», — ответил я, — «проведите просто меня, дальше уж я сам как-нибудь разберусь. Честно говоря, я действительно бы не хотел терять времени понапрасну». «Хм, ну пойдем, коли не шутишь». «А вы это, следите тут, чтобы эти балбесы какой беды не натворили!» Непонятно, к кому обратился старейшина. А мы посмотрим на доброго молодца!» Но как только мы выдвинулись, все находящиеся люди на площади пошли следом за нами. Старейшина резко остановился и развернулся. «Вам что, заняться нечем? А ну, пошли все по домам!» Как можно более грозно попытался произнести он. Только вот никто его не послушал. Все разве что чуть замедлились и отстали от нас на 30 метров, но при этом продолжили идти следом за нами. Однако мало того, что все люди с площади нас преследовали, даже те, кого скрутили изначально, так и в итоге народ только прибывал. Слухи быстро распространились по деревне, и теперь за нами следовало человек 150, если не больше. Женщины, дети, старики. К толпе примыкали абсолютно все. Позади нас стоял гомон. Все переговаривались о том, что в деревню прибыл очередной шарлатан, но при этом я слышал в их голосах нотки надежды. Каждый хотел увидеть чудо. Надеялся на это. Ведь их деревня действительно выглядела так, словно вымирала. Все поселение было пропитано отчаянием. «Не расскажите мне, почему Амарат сотворил такое?» Тихо обратился я к старейшине. Тот дернулся после моих слов и оглянулся, но я видел, что он хотел выговориться хоть перед кем-то. «Не похоже просто, что вы могли провиниться настолько, чтобы так сурово вас наказывать. Не кого-то одного, а целую деревню. Да и вправе ли он вообще?» «Не думаю, как бы рассуждал я вслух». «Ну, у нас как заведено. Тот, кто сильнее, то ты прав». Это было сказано явно с сарказмом. А он, как один из лидеров сильнейшего клана, приближенный к верхам. Что же касается нашей провинности, не было ничего такого. Мы вообще ничего не сделали. Но якобы пошли слухи, что мы начали делать бракованный алкоголь ради экономии. Якобы кто-то из высокого клана отравился им. Но мы-то понимаем, что никто из них не стал бы пить наше дешевое пойло». Мы его поставляем в таверны, но этого хватило, чтобы Амарат перекрыл нам доступ к воде. И ведь сделал это на самой вершине, чтобы мы не смогли возить ее». «Да уж, а доказательства брака были?» «Брака? Ну да, то, что именно вы плохой алкоголь поставляете. Я так понимаю, многие таверны на нем наживаются. Значит, должно было случиться массовое отравление, проговорил я». «Это да! Да не было никаких доказательств массовых отравлений!» «Ничего такого!» — с обидой ответил старейшина. «Вообще, честно говоря, строго между нами, только никому ни слова!» «Конечно-конечно!» — заверил я его. «Ходят слухи, что Амарат заключил с кем-то договор, с деревней, которая тоже производит самогон. Я даже догадываюсь, с кем именно!» И таким образом он решил обогатиться, просто устранив конкурентов. С этого ему нехилый процент должен капать. Только никому, иначе моя голова тут же слетит с плеч за такие разговоры. Да и твоя тоже. Ага, я же пообещал. А я просто так словами не разбрасываюсь. Так что нам долго еще идти. Так вот же, указал он на сухое русло реки. Я не сразу заметил, но впереди была возвышенность, сверху которой свисала веревка. А внизу, помимо всего, стояла еще и небольшая гидростанция, завязанная на притоке воды. Учитывая, что река образовывала водопад, здесь был дешевый и, наверное, единственный источник энергии. Получается, деревню и от этого отрезали. Но местных, конечно, больше беспокоило отсутствие средств выживания, на чем они кормились веками а именно производство фирменного самогона. Я еще раз взглянул на веревку и произнес. То есть мне по ней забираться вверх? Ага, если идти в обход, короче, не дойдешь ты в обход. Да и транспорт там не проедет. Поэтому только так. В этом-то вся и проблема. Мы не можем поставлять себе достаточное количество воды. Проще ездить в город, только и там нам будут не рады. Я еще раз взглянул на самый верх, прикинув, сколько мне придется взбираться, так как высота была приличная, и потер ладони друг об друга. Ну что ж, если другого пути нет, м -м -м, надеюсь, веревка там хотя бы крепко держится. Это слишком уж нелепая смерть у меня получится. Прежде чем сделать шаг вперед, я напоследок обернулся и чуть было не ахнул. Огромная толпа народа стояла и с замиранием сердца наблюдала за мной. Никто из них не верил, но каждый надеялся. — Ну, с Богом, сынок, — проговорил старейшина, — пусть башня даст тебе сил.